Глава 1. Прогулки по лесным кластерам Улья это не детские утренники на располагающейся рядом с загородной дачей Поляне, не туристические посиделки у костра с водочкой и гитарой, и даже не военные сборы престарелых призывников. Это монотонно тяжелый поход, сопряженный с постоянной опасностью. Вроде бы чего там? Гуляй по лесу и гуляй. Тем более, что под руками всегда есть сильный сенсор, видящий лес в среднем на 5-6 километров. Как у Кнопки получается видеть расстояние до объекта, не может объяснить и она сама. В последнее время Кнопка умудрялась различать даже классификацию зараженных. То есть спокойно перечисляла не только количество особей в стае, но и кто в ней, и сколько их. Людей от неиммунных тоже различала. Гость говорил, что так ее дар развивается после приема крайней жемчужины. Потихонечку стало получаться и у Котены, учитывая, что Кнопка всегда помогала девочке. Да и Платон уже научился по самым мизерным приметам определять ту или иную опасность, исходящую от вроде бы мирного леса. К примеру, если при пересечении границы кластера группу встречает гробовая тишина, что бывает достаточно часто, значит, по кластеру пробежались неиммунные, распугав и сожрав всю лесную живность. Иногда стаи целенаправленно прочесывали леса и перелески, сжирая все, что попадалось на их пути. На зараженных очень часто указывали птицы, но это обычное явление в лесу. Они и на тигра с шушей также реагируют, и людей не обделяют своим вниманием. Сразу после выхода пришла пора принимать жемчуг Платону, Яре, Боцману и тигру с шушей, что они под присмотром знахаря и славки и исполнили. Это был, как когда-то сказал гость, полевой прием. Знахарь заметил, что Платон с грысями после приема жемчуга несколько дней живут на каком-то подъеме, как будто им батарейку дополнительную в эфедрон вставили. И если по Платону это не слишком заметно, то тигр и шуша просто-таки лучились энергией. Так получилось и сейчас. Грыси принялись нарезать круги с утроенной энергией, а Платон запретил кнопки ночами не спать. Она достаточно выкладывалась днем, чтобы гонять ее еще и ночью. До границы белого пятна они дошли утром четвертых суток. Погода была странная для такого раннего времени. Огромный золотой диск солнца завис над давно высохшей землей. Сухая духота, незаметная под сенью деревьев, сейчас накатывало горячими волнами. Над выжженной солнцем травой дрожала знойная марево. Громко стрекотали кузнечики и порхали наставшей жесткой, как колючая проволока, травой юрки юркие стрекозы. На опушке леса, у самой границы кластера, солнце навалилось с утроенной силой, местами пробиваясь сквозь густую сосновую хвою, и вдруг очередная полоса выжженной травы, за которой Платон даже замерз, занесенный на линией кластера ногой. По незнакомой местности он всегда шел первым. Все же опыта дальних рейдов ему было не занимать, мог бы еще и поделиться. И сейчас он замер, подняв левую руку, согнутую в локте сожатой в кулак кистью, и отдав мысленный приказ грысям. Кошки мгновенно замерли. Им приказывать особо нужды не было. Послушно остановились и все остальные. Все, кроме Ласки. Она, обходя Платона слева, уверенно двинулась вперед. И тут же была сбита на землю мощная плеуха и мгновенно повернувшегося к ней командира отряда. «Куда прешься?» Взрыкнул Платон и, обращаясь ко всем свистящим шепотом, продолжил. «Боцман, отведи всех назад на тридцать метров! Уложи на землю и жди команды! Курицу эту бестолковую с собой забери, а то я за себя не ручаюсь!» И, ни на что больше не обращая внимания, присел на корточки. Пока все остальные оттягивались назад, Платон внимательно осматривал сухую, покрытую пожухлой травой редкими облетевшими листьями землю, большой, раскинувшейся перед его взглядом поляны. «Это была даже не поляна!» а узкое, не более трех километров в ширину, но длинное поле с редкими вкраплениями островков лиственных и хвойных деревьев. Впрочем, простым это поле можно назвать с большой натяжкой. Чуть дальше, метрах в четырехстах, виднелись несколько лиственных деревьев, этакий островок зелени среди высохшей травы, мирный оазис миража на краю бескрайней пустыни. Картина могла бы показаться мирной, если бы не весьма характерные следы. Ветки далеких от опушки леса деревьев были неестественно согнуты и переплетены незаметной невооруженным глазом камуфлированной маскировочной сетью, отчего листва на этих самых деревьях выглядела неестественно. Что его насторожило, лучник не мог объяснить и сам. Но звериное чувство опасности, заработанное им в африканских джунглях, мгновенно заставило Платона остановиться. Что находилось с той стороны, Платону видно не было. А вот со стороны, обращенной к лесу... Ну, да... Самый обыкновенный бруствер короткой траншеи с очень хорошо замаскированными стрелковыми ячейками. На первый взгляд это выглядело как обычный чуть расширенный окоп передового охранения с небольшим в пару накатов не толстых бревен пулеметным дзотом. Пулемета в обмразуре видно не было, но это ничего не значило. Поставить его дело нескольких секунд. Вот только так ли это? Платон достал небольшой бинокль и принялся разглядывать видневшиеся вдалеке строение. Это были скорее развалины каких-то хозяйственных построек. За ними поднималась густая стена очередного перелеска. Видно было плохо, но и того, что лучник разглядел, ему хватило с лихвой. Смотрел Платон долго, последовательно оглядывая все видимое ему пространство. Потом лег и стал смотреть под другим углом. Вставать во весь рост ему категорически не хотелось. Тишину нарушали только завораживающий шелест листвы до да посвистывания какой-то прилетающей с места на место одинокой пичуги. «Что там?» – прошелестел наушник гарнитуры голосом гостя. «Поле. Очень хорошо заминированное поле», – ответил Платон. «Сейчас подойду». Платон аккуратненько встал и направился в лес. Группа расположилась у ствола вековой в два обхвата сосны. Платон ухватил взглядом всех – настороженных, сжимающих в руках оружие. Одна ласка сидела, как на иголках, и, увидев лучника, кинулась к нему. «Лучник!» — только и успела сказать она. «Пасть закрой, а то еще получишь!» — прервал девушку Платон. «Ты на лист минной системы чуть не наступила. Фугас такой, с двенадцатью листами контактами. На один контакт наступить и привет. И сама бы превратилась в кучку фарша, и полгруппы спокойно на тот свет бы переместила. И еще раз влезешь вперед без команды, я сам тебя пристрелю». Мы три месяца работали при движении в группе. Все до автоматизма запомнили последовательность действий и жестовые сигналы. Все запомнили и выполняют беспрекословно, кроме вашего величества. Гость! Поле минировано и густо. Похоже, что это кластер с какой-то войны прилетает. От того-то на карте это место пустое. Никому сюда не надо, и я не полезу. Там противопехота, как косточек в гранате. Только по краю восемь штук насчитал. Теперь с тобой, дорогая. обратился Платон к насупившейся ласке. «Это был твой последний косяк в нашей группе. Хватит. Выходим из леса и разбегаемся в разные стороны». «Как?» Ошарашенно пролепетала ласка. «Каком кверху. Ребенка обратно не родишь. Ты должна была двигаться в середине группы, но ведь для тебя боссман не командир. Ты его в упор не видишь и на его команды не реагируешь. Для меня человек, прошедший 20 с лишним лет войн локальных конфликтов, авторитет, а для тебя нет». «Разницу понимаешь?» «Да. Босман званием не вышел. Он так же, как и я, не генерал и не полковник, с которыми ты кувыркалась в своем спецназе. Но в Улье звание, высокое положение в обществе и большие блестящие звезды на погонах не котируются. Ты одна этого не понимаешь. Тебя постоянно надо одергивать. Мне это надоело. Пусть твое высочество жизнь Улья обламывает. Мы тебе помогли, чем смогли. Дальше сама. Может, тогда поймешь, чего лишилась. Босман, объявляй привал». «Гость, отойдем, пошепчемся!» Платон отошел недалеко, к соседней сосне, и, плюхнувшись задницей на ковер из длинных сосновых иголок, прикрыл глаза. Знахарь примостился рядом. «И какие мысли?» Спокойно произнес он. «Матерные!» — ответил Платон. «Вспомни карту. Мы приблизительно посередине белого пятна. Если пойдем по границе этого кластера направо, то выйдем в том районе, где подобрали егеря. Чуть ближе, но где-то так». А если уйдем влево, то воткнемся в городишко Тайры и котены, Точно в середку. Можем, конечно, обойти лесами. Но ты сам постоянно твердишь, что в ульи прямыми дорогами не ходят. Я бы предложил уйти вправо. Определим границу этого кластера и дойдём по той стороне до куска военной части с твоими любимыми шишигами. Он как раз должен загрузиться по новой. Аласка? Аласка пойдёт с нами. Ты ведь медицину от внешников взял? За сутки до того кластера вколешь ямпу в шею, и дальше она поедет на кнопки. С Лаской все очень просто. Она еще в убежище разговора разговаривала с Тайрой, Котеной и Егерем о том, чтобы вместе уйти из отряда. Да и Яре со Славкой ее вниманием не были обделены. И что? Все ее послали, даже Котена. А Тайра со Славкой в извращенной форме. Только Егерь промолчал. Но это то, о чем я говорил тебе изначально. Егерю интересно место потише. Характер у него такой, неторопливый. Он с нами из-за Катёны, а та постоянно общается с Кнопкой Тайрой и Славой. Девчонки-катёне прилично мозги продули. Да и сама она на реальности нового мира налюбовалась. У Ласки такого опыта нет. Совместные пьянки здорово развязывают языки, а скрытые видеофиксаторы в каждой жилой комнате – очень полезная вещь. В самую первую пьянку, пока ты бухал с посвежевшим егерем, Ласка разговорилась с Тайрой. Откровения Ласки скрытые видеофиксаторы тоже записали, они очень любопытны. Соответственно, я знаю, что поведение Ласки сформировалось в тепличных условиях закрытой военной базы, по края заполненной крутыми мужиками, которые ей во всем потакали. К тому же, интимная связь с заместителем командира базы давала этой продуманной красавице весьма существенные преимущества. Ласка и к командиру базы была, скажем так, иногда благосклонна, когда ее постоянный партнер находился в командировках. А потом она оказалась в этом мире, где через пару дней нарисовались мы и окружили ее своей заботой и вниманием. «Обычного мира Стикса Ласка не видела и его опасности не представляет. Редкие неиммунные на лесных кластерах не в счет. Вот и сложилось у нашей королевы мнение, что ей на все по пояс. В нашей команде Ласка поступила точно так же, как и в своем мире. Выбрала сильного лидера, залезла к нему в постель и тут же попыталась сесть к нему на шею, свесив красивые ножки. Вот только Ули, не ее мир. Тут такая схема работает только в больших стабах, да и то до поры до времени». «Мы твою королеву поводим кругами по лесу, вырубим и покатаем по кластерам на машинке, а там будет видно». «Королеву!» Сквозь зубы процедил гость, как выплюнул. Ее величество вообще берега потеряла. «Это ты, добренький. Я давно бы ее на улицу выкинул. Но ты прав». Находясь все время в тепличных условиях, ласка действительности Улья не нюхала. «Пора ее спустить с небес на землю. Кстати, есть еще одна проблема, но теперь общая». Мы все бледные, как новички, под землей же сидим. А большинство рейдеров ножками по земле ходят. Они все загорелые до да обветренные. Сам виноват. Раньше сказать не мог? Вполне искренне возмутился Платон. В медицинском отсеке есть ультрафиолетовый излучатель. Сейчас все были бы загорелые, как яркие представители африканского континента. Давай пожуем по-быстренькому и дальше двинемся. Нам еще сколько топать. До вечера до края бы дойти. Запах Платон почувствовал первым среди людей. Тигр с Шушей забеспокоились много раньше. Граница кластера, по которому они шли вдоль заминированного поля, пока не проявлялась, и Платон, мысленно сформировав приказ своим помощникам, послал Грыси вперед. Картинки появились через 12 минут. Потом пропали. Грыси вышли из зоны уверенной передачи изображения, и Платон тут же остановил группу. «Кнопка! Что впереди?» обратился лучник к сенсору. «Километрах в трёх, штук тридцать спидеров, бегунов и лотерейщиков. Два десятка пустышей, чуть левее. Все топчутся на одном месте. Справа никого. Может, обойдем? «Может, и обошли бы, если бы они куда-то целенаправленно двигались. Они стоят в одном месте. Тебе это ни о чем не говорит?» «Я Шушу с тигром вперед отправил. Вернуться доложат. Тогда и решим». Кнопка понятливо кивнула головой. Грыси вернулись минут через сорок. Шуша привычно ткнулась Платону в бедро и громко замурчала. Картинки мелькали в голове Платона, как кадры немого кино. Через пару минут Шушу сменил тигр. Теперь картинки мелькали с другого ракурса. Посмотрев их, Платон обратился к отряду. Значит так, поле то же самое, но заминированные участки снесли пустыши, пришедшие из глубины кластера. После перезагрузки они пошли в разные стороны и нарвались на мины. Так как пустыши наводятся на звук, то на этом поле лежит около двух батальонов бывших людей в сильно разобранном состоянии. Произошло это несколько дней назад, соответственно, запах там непередаваемый. Точного количества дней не скажу, но не меньше трех суток. Откуда взялись спидеры, лотерейщики и бегуны, непонятно. Скорее всего, собрались с соседних кластеров на звуки взрывов и теперь наслаждаются халявным угощением. На краю поля, у самой кромки леса, стоит машина. Что-то среднее между грузовиком и простым внедорожником. Меньше грузовика и больше внедорожника. Я в классификации таких редванов не силен. Кузов цельнометаллический, пулеметов нет. Окна прикрыты бронезаслонками, два передних колеса попали в неглубокую канаву. Пятеро пассажиров Редвана сидят на больших березах. Сейчас уже висят. Вполне возможно, что спят или стараются не раздражать неиммунных своими движениями. Я так понимаю, что это те, кто успел привязаться. Один из них тяжело ранен, и кровь залила ствол дерева. С такой кровопотерей это гарантированный труп. Живы ли остальные четверо, неизвестно. А наш товарищ Сенсор молчит, как рыба об лед. Какие у кого мысли? Платон обвел всех взглядом. Первым выразил свое мнение боцман. «Чего там думать? Приходим и стреляем. Патронов хватит!» Следом высказалась кнопка. «Высших я не вижу, но те, что есть, могут навалиться скопом. Отбиваться от них будет тяжело, а стрелять из оружия без глушителей нельзя. Неизвестно, сколько еще пустошей внутри кластера. С другой стороны, даже мелкий элитник легко бы стряхнул людей с деревьев. Тех, кто висит, я тоже не вижу». «Это либо трупы, либо жизнь в них еле теплится. Неизвестно, сколько времени они там висят». «Идем? Возражений нет?» — спросил всех гость. «Есть! Я туда не пойду! В трупах я еще не ковырялась!» Резко высказалась ласка. На что Платон, как можно безразличное пожал плечами. «Не пойдешь, так не пойдешь. Гость спрашивал не у тебя, а у бойцов нашего отряда. Ты к нам никакого отношения уже не имеешь». Мы тебя собирались вывести к людям, но ты приняла свое решение. А значит, наши пути расходятся прямо сейчас. Мы идем туда, а ты выбираешь любую другую дорогу, кроме дороги в убежище. Сунешься в убежище без меня, превратишься в хорошо прожаренный бифштекс. Охранная система подобных шуток не понимает. Одним словом, удачи тебе, Ласка, на дорогах Улья. Гость, порядок движения такой. Первые я, Боцман и Тайра. За нами ты со Славой и Яри. Кнопка Егери котена замыкающие! Кнопка, держишь округу. Пока подождите, я с грысями поговорю. И склонился к тигру шушей, рисуя им задание. Выдвинулись они через несколько минут. Тигр с шушей исчезли впереди, отряд трусцой направился за ними. Ласка осталась одна, удивленно провожая взглядом скрывающихся за деревьями людей. Никто из них не обернулся, и девушка, немного подождав, Двинулась за убежавшим отрядом, забирая немного вправо, с намерением обыгнуть место, куда убежал отряд лучника по дуге. Это было второй ее ошибкой. За 600 метров до машины Платон остановил группу. Два километра не были для отряда большим расстоянием. На беговых дорожках они пробегали значительно больше и в полной выкладке. Боцман никому спуска не давал. Даже егерь с на тренировках бегали. Они остановились, и тут же гость отозвал Платона в сторону. «Ты что? Она же уйдет!» Возмущенно заговорил знахарь, но Платон перебил его. «Никуда она не денется. За лаской Шуша смотрит. Они совсем недалеко от нас. Пусть пока погуляет». И тут же принялся отдавать приказы. «Так, мальчики и девочки, разоблачаемся. Все лишнее оставляем здесь. С собой берем только носимый боекомплект. Яри, егерь, расчехляйте винтовки и готовьтесь работать. Всем остальным тоже приготовиться. Сейчас тигр поведет на нас неиммунных. У вас будет 200 метров. Стрелять только по лотерейщикам. За 3-4 сотни метров до нас тигр свернет в лес и поведет стаю вокруг. Как только неиммунные смотаются за тигром, бегом вперед и встречаем пустышей. Вырезать их нужно быстро. Тигр не железный, подоскает за собой стаю и вернется обратно. Гость, ты ведешь отряд. Мы с боцманом задержимся и подождем тигра. За 250 метров егер с Яри выбили семерых лотерейщиков из 12. По пути завалили бегуна и спидера. Стреляли из выхлопов, крупнокалиберных винтовок с глушителями. У них как раз прицельная дальность до 600 метров. Монстрообразную винтовку из своего мира Яри по совету Платона и Босмана не взял. Целей для нее в рейде не было, а светить перед посторонними людьми винтовку необычного калибра командиру отряда не хотелось. Да и патронов к ней не вагоны. А до ксера как до ближайшего полюса на четырех точках. Как только быстрое стаяние иммунных умчалось за тигром, Отряд под руководством гостя, на ходу натягивая презервативы нолдовских респираторов, рванул вперед, а Платон, сделав знак боцману, припустил в лес. Шуша исправно выдавала картинки лучнику. Ласка углубилась в лесной массив и неспешно шла, чуть забирая вправо, с намерением обогнуть отряд под дуге. Вот только двигалась она, прямо навстречу бегущей за тигром стае лотерейщиков и бегунов. Платон этого не планировал, но сделать уже ничего не мог. В это время основной помощник лучника вышел на финишную прямую. Как будто по навигатору тигр рванул вперед, наводясь прямо на шушу. Все бы ничего, только большая кошка затаилась прямо за спиной ничего не подозревающей девушки. Неясный шум привлек ласку. Тигр бежал практически неслышно, а вот растянувшаяся по лесу следом за ним толпа неимунных беззвучностью не страдала. Ласка успела увидеть опасность и выпустить в первого лотерейщика магазин автомата. Но это ее не спасло. Три лотерейщика и два бегуна направились на ласку почти одновременно. Раздался крик ужаса и боли, и неимунные свалили девушку на землю. Рядом мельтешили тигр с шушей, но спасти ласку они не могли, а Платон с боцманом опоздали на полтора десятка секунд. Стаю они перебили быстро, но не мгновенно. Грыси отвлекали неимунных, то уводя их чуть дальше в лес, то возвращаясь обратно. Платон с боцманом стреляли. Крупнокалиберные бронебойные пули, легко пробивающие броню топтунов и руберов, рвали бегунов лотерейщиков, отрывая им конечности и разнося тела на куски. Но Ласке было уже все равно. То, что от нее осталось, было завалено двумя лотерейщиками. И копаться в крови, вываленных кишках и разбросанных частях тел ни Платону, ни Боцману не хотелось. Не хотелось, но пришлось. Нагинату и автомат Боцман вытащил без проблем. А вот рейдовый рюкзак и РПС-ку девушке пришлось доставать из самого месива, отвалив в сторону обе туши лотерейщиков. Ласку они опознали с трудом по остаткам формы. Ничего от самовлюбленной красавицы в этом окровавленном куске мяса уже не осталось. Они срезали рюкзак и почистили лотерейщиков. С бегунами возиться не стали. И так и в крови и мерзкой слизи. Хотя перед разделкой лотерейщиков надели на себя нулдовские скафандры и маски респираторов. На душе у Платона было мерзко. Он надеялся вернуть девушку в отряд, обкатать по кластерам, показать, как в мире улья выживают люди, и опять предложить свою помощь. А получилось вот так. Своей вины в произошедшей трагедии Платон не видел. Грыси не умели определять расстояние и местоположение видимых ими объектов и передавали только картинки происходящего. Платон приказал тигру выводить стаю обратно к отряду. Соответственно, он и подумать не мог, что тигр поведет неимунных прямо на шушу. И это была очередная странность в целой череде необычных поступков его помощников. Но делиться ими со всеми бойцами отряда Платон не спешил. Сначала следовало поговорить о своих подозрениях с гостем. К машине они прибежали первыми. Тигра Шуши Платон намеренно притормозил. И еще встретит их с боцманом из всех стволов, с горяча перепутав с неимунными. Будет обидно. Поэтому, как только машина появилась в их поле зрения, и Платон опознался с гостем по рации, Они дошли до группы спокойно и не делая резких движений. Здесь граница кластера шла не по краю леса, а по краю небольшой полянки. Эта полянка была завалена трупами пустышей. Чуть дальше просиралось поле с хаотично разбросанными кусками бывших солдат неизвестной Платону армии. Пустыши, валяющиеся на поляне, тоже были в форменной одежде и обуви. Это был скорее неизвестный Платону камуфляж светло-серой расцветки, а не форменная одежда. Но только камуфляж. Ни оружия, ни боеприпасов, ни какой-либо иной экипировки или знаков различия на пустышах не имелось. Босман сразу направился к группе, стоявшей чуть подаль. Платон, осматриваясь, немного притормозил. У самого леса, воткнувшись радиатором в большую сосну, стоял бронированный пикап песочного цвета с зелеными полосами вдоль бортов. Машина передними колесами провалилась в неглубокую канаву сразу за границей кластера, а, видимая Платону боковая дверь броневика, распахнута настежь. Странным было то, что на боках пикапа не царапины. Но Платон тут же отбросил эту мысль. К нему подошел знахарь. «Ласка?» спросил гость, увидев в руках Платона на геннату девушки. Нарвалась на стаю, которую вел тигр. Как оказалось, она ушла глубже в лес, а не шла за нашими спинами. Зацепили ее самым краем, но она запаниковала и влупила в первого лотерейщика очередь на весь магазин, а перезарядиться ей уже не дали. «Стаю мы уничтожили, но ты все понимаешь сам». Ласку секунд двадцать рвали два лотерейщика. «Что здесь?» Гость ответил сразу. «Инкассаторы. В броневике золотые слитки и монеты, вода в пластиковых бутылках и немного продуктов. Видимо, напихали, что под руку попало. Все пятеро мертвы. Трое обратились, один умер от кровопотери, и один застрелился. Поэтому кнопка их не видела. Тогда берем продукты и воду, сколько унесем, и уходим отсюда». «Кластер смотреть не пойдем?» Удивился гость. «Нет. Если честно, боюсь до дрожи в коленях. В том случае, если на этом минном поле после прохода пустышей сохранилась хотя бы пара листов неактивированной минной системы, то мы все там ляжем. Эти листья – преподлейшая гадость. В минной системе их бывает до 30 штук. Наступишь на одну, даже на краешек, и на высоту до трех метров выскакивают фугасы. Раньше мина такая была, мина-лягушка называлась. Немецкая разработка 30-х годов 20 -го века. Наступил, вышибной заряд сработал, мина выскочила на высоту в полтора метра, и всех, кто рядом находился, в одну яму закопали. В этой системе один фугас может вылететь, а может и все восемь. При взрыве площадь сплошного поражения до 60 метров по фронту. То есть наступил ласка на лист, от нас только фарш бы остался. К тому же, если есть листья, значит могут быть замаскированные капониры с автоматическими авиационными пушками калибра от 20 до 35 миллиметров. Калибр зависит только от фантазии и возможностей проектировщиков охранного периметра. При срабатывании минной системы они стригут даже траву на расстоянии 10 сантиметров от земли. В том месте, где мы подошли к этому полю, такой капонир есть. Замаскирован он под заброшенную траншею боевого охранения, а 300 метров для такого автоматического комплекса не расстояние. Ставят их на удаление от 800 до полутора тысяч метров от заминированных участков. Соответственно, в том месте большая часть минного поля в не переместилась. Сейчас лезть туда не вижу никакого смысла. Чтобы пройти по этому минному полю, надо крепко думать. Если этот мир хотя бы немного похож на мой, то это учебный полк или его часть, и на складах имеются все новинки вооружения и немереное количество боеприпасов. У нас было именно так. Смущает только инкассаторский броневик, загруженный золотом. Он в структуру учебного полка никак не вписывается. Но инкассаторы одеты в другую одежду, чем пустыши. Может, в глубине кластера две структуры рядом находятся? В общем, сюда надо приходить подготовленными. А гадать так можно до морковки заговения. Уходим. Хватит нам приключений. Выдвинулись они, как только собрались и загрузились. Но пройдя всего несколько десятков шагов, Платон почувствовал необъяснимую тревогу. Как будто где-то внутри него проснулся червячок сомнения и принялся грызть изнутри, с каждым шагом все больше разъедая ему душу. Платон скинул руку и, остановив редкую цепочку следовавших по его пятам людей, замер на месте. Тут же пришла картинка от Шуши. Большая кошка сидела рядом с инкассаторским броневиком. Тигр стоял рядом с ней, напряженно вглядываясь в заваленное трупами поле. Однозначно, Грыси кого-то видели. Иммунных. Тех, кого еще можно спасти. И уходить не хотели. Можно было бы им приказать, но Платон не стал. «Гость!» — обратился Платон к знахарю. «Возвращаемся!» «Объясни!» Вместе со знахарем на Платона вопросительно смотрели и все остальные. «Я все думал, в чем несоответствие того, что видел. Два безоружных стрелковых батальона, погибшие на собственных минных постановках в наличии. Причем пришли эти пустыши со своей территории и погибли на собственных минах. То есть минное поле, по которому проехал броневик, никуда не делось, а на самом броневике ни царапинки. Соответственно, на пикап, проехавший раньше пустышей, охранная система не сработала». А это означает, что в машине стоит система распознавания свой-чужой. Причем система срабатывает только на транспорт, а людей рвет в мелкое ниоткуда. Нужно разгрузить машину от золотого хлама и попробовать проехать на нем обратно. Если теория Улья верна, и в разные перезагрузки прилетают куски других миров, то в следующий раз броневика может не быть, и прорваться туда будет значительно сложнее. «А зачем нам это надо?» неожиданно спросил егерь, а у Платона все встало на свои места. Он вдруг понял, почему его помощники остались на месте. «Вам совершенно незачем!» Как можно безразличнее ответил лучник. «Это нужно нам!» Последнее слово Платон выделил голосом. «Мне и тигру с шушей!» «Но в первую очередь им!» «Мои помощники не хотят уходить с этого места, а значит, в кластере остались живые люди. Соответственно, времени у меня не так уж и много. С вами я не пойду. Здесь наши пути расходятся!» Мы с Грысями идем искать живых, а вы живите как хотите. Просто вам всегда придется помнить, что если бы мы с Шушей и Тигром в свое время прошли мимо, то никого из вас уже не было бы на этом свете. Почему я должен сделать для вас исключение, а этих бедолаг оставить сдыхать в полнейшей безнадёге?» И, больше ни слова не говоря, направился обратно. Первый его догнала Кнопка. Потом Гость, Котёна, Боцман, Тайра, Славка с Яри. Последним плёлся смущённый егерь. Машину они выгрузили прямо у берез. Выгрузили, завели, для чего пришлось снять с дерева все пять трупов и тщательно обыскать их, и вытолкнули из канавы. Пикап заводился обычной кнопкой, но без карточки доступа, небольшой металлической пластины, тут же заглох. К счастью, Платон встречал уже такую систему распознавания и нашел не только эту пластину, но и длинные и узкие магнитные карты из твердого пластика, предназначенные для открытия каких-то дверей. Что это были за двери, Платон не знал, но надеялся со временем выяснить. Пока все занимались делами, Платон готовился. Вытряхнул из своего транспортировочного контейнера все лишнее и загрузил в него канистру с домашним самогоном. Боеприпасы взял только к штатному карабину. Забрал и подготовленную и тщательно проверенную 15-метровую веревку с привязанной к ней саперной кошкой. После спасения Боцмана с третьего этажа недостроенного здания данное приспособление стало одним из обязательных инструментов их спасательного комплекта. «Вы куда собрались?» Спросил лучник, увидев грузившуюся в пикап команду. «Вы не поняли. Если вы со мной, значит, выполняете мои приказы. Командир отряда у вас один. Не устраивает? Куда пойти, найдете сами. Улей велик и разнообразен, и дорог в нем великое множество. Что-нибудь себе подберете? Гость, где тройник, помнишь?» Тройником они назвали небольшую ложбинку на границе трех соединяющихся кластеров. «Отведешь всех туда не позднее семнадцати часов». Вам как раз будет время, чтобы дойти туда засветло. Утром вернетесь. Объясняю, почему. Это быстрый кластер. Он перезагрузится в самое ближайшее время. Когда, не знаю, но очень скоро. На тройнике опасность попадания под перезагрузку значительно меньше. Всегда есть куда уйти. Со мной пойдут двое. Я бы хотел, чтобы это были Боцман и Тайра. Но только если они вызовутся добровольно. Больше мне никто не нужен. Хочу, чтобы вы все понимали существующее положение вещей. Я не знаю, как у них работает система распознавания. Может, она работает только оттуда, а туда сработает на защиту. В этом случае спасать будет некого и очень опасно. Система задействует скорострельные автоматические орудия, которые порвут не только мягкие человеческие тела, но и выкосят лезы нашими спинами. «Много говоришь», — проворчал боцман. Тайра опять промолчала, но шагнула поближе к боцману. «Что берем?» Ты сгружаешь карабины, боеприпасы и берешь у кнопки один гранатомет. Тайра остается со своим штатным оружием, и у нас получится штурмовая тройка с тремя калибрами. Тогда боеприпасы на какой-либо из наших стволов там найдем или подберем на месте оружие погибших. И еще берете нагинаты. Вряд ли в этом кластере есть высшие зараженные. Гость, отсыпь нам три десятка спаранов и все свои реанимационные запасы. Очень похоже, что этой работа у нас будет выше крыши. Ждите нас двое суток. Потом уходите к шижигам и ждите еще неделю. Дальше решишь сам. Пока будете здесь болтаться, закопайте поглубже это драгоценное дерьмо. Не дай бог наткнуться на него пришлые рейдеры, а еще хуже муры Квазимода. Тогда мы все будем иметь бледный вид. От золота они точно не откажутся, а потом и дальше полезут. «Лучник, я с вами! Как вы без меня живых найдете?» спросила Кнопка. «Нет, радость моя!» отозвался Платон. «Живых найдут тигр с шушей. Они прекрасно распознают иммунных. Кошки уже сейчас их видят. Ты в отряде нужнее, а мы справимся. Лучник! Неожиданно позвал Платона боцман, протягивая ему бинокль. Посмотри! Пустыши все молодые и без оружия. У инкассаторов хоть какое-то оружие есть. Дерьмовенькая, правда, и боеприпасов нет от слова совсем. По паре патронов в пистолетах осталось, а дробовики вообще пустые. Платон взял бинокль и навел его на поле. Действительно. Все видимые ему лица были молодыми, а если точнее, совсем юными, и ничем не отличались от лежащих на поляне пустышей. Разве что на поляне они были постарше, лет 17. Просто перерождение и последующая смерть исказили молодые безусые лица, и сразу он на это внимание не обратил. У Платона шевельнулось давнее воспоминание. Так выглядели воспитанники юнкерских и кадетских школ-интернатов, для детей, родителей которых погибли на службе императору. В такие школы набирали 6 лет. Система подготовки включала в себя в том числе и летние полевые лагеря. Дети, валяющиеся на поле, выглядели воспитанниками именно такого интерната. «Очень похоже на Суворовское училище», — вдруг сказал гость. «В моем мире так назывался военный интернат для детей. Но какая связь между инкассаторским броневиком и армейским учебным заведением?» «Доедем, узнаем», — с непонятной злобой ответил босман. Платону тоже было не по себе. И было не по себе всю эту 1200 метров, заваленную разорванными детскими телами. Свернуть с отчетливого следа, оставленного в поле пикапом, боцман не имел права. Наконец, они подъехали к краю. Здесь росли невысокие, не более трех метров в высоту, но густые кусты с хорошо видимым издали асфальтовым проездом в них. Проезд начинался с небольшой бетонированной площадки с двумя бетонными колпаками по ее краям. Боцман свернул туда и, также не торопясь, проехал еще порядка 80 метров. Кустарник закончился также неожиданно. То, что это искусственная посадка, Платон догадался еще на поле. Сразу за кустарником стояло длинное строение. Простая бетонная коробка без окон, высотой в 6 метров, с семью большими въездными воротами. Одни ворота распахнуты настежь, а рядом с ними стоял большой бронированный автобус. Он здорово отличался от того пикапа, на котором они только что подъехали. Размерами раз в пять больше, а степенью защиты в десять. Двери броневика были открыты, а площадка перед ним залита кровью и завалена обрызенными костями с редкими вкраплениями мяса и сухожилий. В перемешку с костями валялись уже видимые Платоном пистолеты, помповые ружья, небольшие пистолеты-пулеметы, гильзы и пустые обоймы. По обрывкам форменной одежды Платон быстро распознал около десяти костяков инкассаторов и... Сколько они успели перебить неимунных детей, посчитать было невозможно. Обгрызенные пустыши лежали в таком же светло-сером камуфляже. А если вспомнить поле, по которому только что проехали Платон с Боцманом и Тайрой, то сразу становилось понятно, где висящие на березах охранники чужих денег оставили свой носимый боекомплект. «Выходим?» Полуутвердительно спросил Боцман. Платон прислушался к эмоциям тигра. Тот указывал дальше. «За здание!» Платон увидел несколько зеленых силуэтов. Тигр считать не умеет, поэтому, когда людей больше двух, он показывает несколько переплетающихся друг с другом фигур. Стоило бы осмотреть здание с призывно распахнутыми воротами, но это можно сделать несколько позднее. «Едем дальше. Тигр показывает живых за этим сараем». Боцман молча нажал на газ. Двигатель взрыкнул, и тяжелая машина неспешно поехала по разбросанным на дороге костякам. Они обогнули бетонное сооружение, похожее на гараж, и их взором открылась очередная граница кластера. Заасфальтированная площадка переходила в ровную дорогу с белой дорожной разметкой. Метров через 500 дорога неожиданно обрывалась и сразу за очередной полосой опаленной земли переходила в дорогу проселочную, которая вела к небольшой березовой роще состоящей стоящими среди деревьев деревянными домами. Рощу ограждал обычный деревянный штакетник не выше полутора метров. Этакое легонькое деревянное ограждение вокруг обычного детского летнего лагеря. Это был действительно детский лагерь. Основные строения на его территории, стоявшие в окружении берез, оказались легкими одноэтажными домами, здорово смахивающими на длинные казармы. А дальше, в самой глубине, стояло небольшое капитальное строение из красного кирпича, видимо, из броневика лишь частично. Сейчас хлипкий деревянный забор был проломлен в нескольких местах. Ворота на территорию снесены, а на дорожках лагеря валялись обгрызенные детские костяки. Большие деревянные дома с открытыми верандами беспощадно разгромлены. Ведь стеклянные окна и легкие двери не могли удержать огромное количество переродившихся детей. Все эти казармы были раскрашены в разные цвета. Желтый, синий, красный, зеленый. Встречались и разнообразные сочетания. Желто-зеленый, красно-белый, сине зеленый Каждое строение на 30-40 человек. Из окна пикапа виднелись длинные ряды двухъярусных кроватей, стоявших в больших комнатах. На крылечках с веселыми разноцветными перилами и рядом с ними валялись детские кости со ошметками сухожилий. Над ними вились крупные зеленые мухи. Бу! <глёвый> Раздалось с заднего сиденья. Тайра, едва успевшая сдернуть маску респиратора, орошала остатками завтрака полброневика. «Зря она!» Немного отстраненно подумал Платон. Запах разложения теперь будет еще отчетливей. Платону и в маске было неприятно, а Тайра в трупные ароматы по полной программе вляпалась. Бу! Тайру вывернула еще раз остатками желчи. Платон выдернул из кармана камуфляжа пару одноразовых ароматизированных салфеток и, повернувшись, протянул девушке. Та кивнула, не оборачиваясь. Теперь Платон увидел то, на что так бурно отреагировала Тайра. Обыкновенный плац посредине лагеря. и по нему бродили бывшие дети, подбирая то, что осталось от тех, кому не повезло. Одеты они были в такую же серую камуфлированную форму, что и пустыши на минном поле. Вот только часть этих детей коснулись изменения. Сейчас это были уже спидеры и бегуны. Некоторые бывшие дети обнажены согласно квалификационным изменениям, а их одежда порвалась прямо на измененных телах и держалась в некоторых случаях только чудом. Трансформация произошла стремительно. что тоже указывало на быструю структуру перезагрузки внутреннего кластера. Услышав звук работающего двигателя, неиммунные начали собираться со всей территории лагеря. Сразу за строгим квадратом для построения стояла невысокая трибуна, а еще дальше то самое кирпичное здание, ранее видимое Платоном. Основная масса переродившихся детей стояла именно там. Навскидку штук сорок джамперов, бегунов и спидеров, и сейчас они, ускоряясь, двигались к машине. В общем количестве невысоких фигур выделяясь полтора десятка взрослых, видимо, воспитателей отрядов. Взрослым было проще отъеться на более слабых детях, и сейчас они возглавляли эту целеустремленную толпу. Боцман остановился у самого края плаца, и Платон тут же выпустил шушу с тигром. Схема у них отработана, и Грыси начали свой танец смерти. Короткий рывок, удар лапой, и снова рывок. Следом за Грысами, активировав свой дар скрыто, выбрался и Платон, вооруженный нагинатой. Тигр, таская за собой бегунов и спидеров, носился по территории. Шуша сразу запрыгнула на микроавтобус, собрав вокруг него низших неиммунных. Платон, вскрытие, отошел на пяток шагов в сторону. Убивал он, как на тренировке. Шаг, короткий удар отточенной железкой в затылок спидеру, шаг назад. Шаг в бок, удар в глазницу бегуну, шаг назад. Шаг вперед, удар в висок еще одному бегуну. Шаг, удар, шаг, удар. Освободив одну дверцу броневика, Платон вышел из скрыта, и тут же на улицу выскочили Босман с Тайрой. Босман перехватил у Платона нагинату и передал ему лук. Теперь кровавый конвейер заработал еще слаженнее. Боссман с Тайрой почти синхронно работали нагинатами. Платон их страховал. Стаю, окружавшую броневик, они перебили достаточно легко, после чего Платон сказал своим товарищам. «Боссман, берите автоматы и забирайтесь на крышу. Сейчас тигр приведет свою стаю сюда». И отослал тигру приказ к возвращению. Толпу, целеустремленно бегущую за тигром, они встретили во все оружие. Платон, вскрытие с луком в руках, босман старый на крыше броневика с автоматами. Шуша по приказу Платона изредка мявкая рванула дальше по лагерю. Неимунных они перебили достаточно просто. Платон еще на дальних поступах подловился мирых бегунов, стрелки подчистили остальных. До броневика никто из неимунных не добрался. К тому времени, когда вернулись посланные на разведку Грыси, они уже почистили неимунных, а Платон хозяйственно вырезал стрелы. Можно было бы долго морализировать о погибших детях, но это был мир Стикса во всей своей неприглядной красе, и Платон не видел в перерожденных детей. Это были новые хозяева этого мира, и следовало поторопиться, пока на арене не появился кто-либо более продвинутый. До здания Платон с грысями добрались пешком, боцман с Тайрой доехали на машине. Здание представляло собой трехэтажное кирпичное строение приблизительно 14 на 18 метров. На первом этаже окна отсутствовали напрочь, а на втором и третьем были крайне редки. С каждой стороны не более пяти узких, но длинных проема, больше напоминавших бойницы, нежели привычные всем окна. Дверь металлическая и очень массивная. Такую преграду только взрывать, но шуметь очень не хотелось. Поэтому Платон приказал Боцману. «Боцман, идем через окна!» Грысь останутся здесь и присмотрят за кругой. Все окна были закрыты, и одно из торцевых окон пришлось выбивать пулями. Заодно ботсман развратил и массивные деревянные рамы. Зацепить кошку за подоконник узкого оконного проема удалось только с третьего раза. Подергав пару раз и для проверки повиснув на веревке всем телом, Платон, скоро перебирая руками, полез наверх. Узлы, навязанные егерем, давали достаточную опору ладоням. и уже через десяток секунд Платон оказался в достаточно большой, квадратов в 20 комнате. Вероятнее всего, это было помещение бухгалтерии. Стол, пара древних деревянных стульев с обивкой из потемневшего дермантина, несколько деревянных шкафов с папками, стоявшими стройными рядами за тускло блестевшими стеклами. Судя по документам, бегло просмотренным Платоном, это был летний лагерь специальной интернациональной школы подготовки среднего командного состава сухопутных войск Союза Советских Социалистических Республик имени Спартака. Именно так, все за главной буквы. Язык по документам русский, но в списках отрядов встречались иностранные имена и фамилии. Лагерь состоял из 18 разноцветных блоков. Каждое подразделение имело свое цветовое обозначение. 68 бойцов в каждом блоке и 7 воспитателей. Видимо, двухъярусные кровати стояли во всех казармах, а не только в тех домах, которые уже видел Платон. Иначе такое количество воспитанников просто не поместилось бы в лагере. Общее количество по бухгалтерским документам – 1275 человек в возрасте от 12 до 17 лет, без обслуживающего персонала. Три блока занимал этот самый персонал, но по документам воспитатели не проходили. Скорее всего, числились по другому ведомству. Пока Платон все это разглядывал, в комнату залезла Тайра, а следом за ней и Боцман. Дверь в комнату была закрыта на ключ, и Платону пришлось потратить на замок пару своих патронов. Калибр карабина давал полную гарантию на открытие таких дверей. Здесь же они сняли маски и скафандры. Нельзя пугать выживших людей своим внешним видом. На втором и третьем этажах они никого не нашли, хотя проверили все комнаты. Двенадцать из них жилые, 6 офисных. Обстановка в жилых комнатах была, мягко говоря, спартанская. Простые железные кровати с панцирными сетками, тонкие шерстяные одеяла, ватные матрасы, мизерные подушки, белое постельное белье с синими размытыми штампами. Личных вещей мало, но во всех встречалось огнестрельное и холодное оружие. В основном охотничьи ружья и карабины, пистолеты и револьверы, в том числе и неизвестные Платону и Боцману, разнообразные ножи и даже кавалерийские сабли. В комнате побогаче они наткнулись на неплохую коллекцию холодного оружия. В той же комнате Платон обнаружил толстую тетрадь, более чем наполовину заполненную рукописным текстом. Мельком взглянув на оглавление первой страницы, лучник сел на кровать и принялся быстро просматривать заинтересовавшую его информацию. Настолько интересную, что он приказал боцману Итари осматривать этажи дальше, а сам остался изучать дневник руководителя этой специальной военной школы. Осмотрев оба административных этажа, Боцман позвал Платона, и они направились вниз. В принципе, Лучник узнал все, что хотел, но дневник прихватил с собой и присоединился к своим друзьям. Здесь Боцман нашел выживших. В самой первой комнате справа от лестницы. Дверь была закрыта на большой амбарный замок, но для Боцмана он преградой не стал. Комната оказалась большим складом. Прямо на полу, в двух шагах от входной двери, ютились семеро юношей. Подствольные фонари Тайры и Платона осветили сначала их, а уж только потом длинные стеллажи, забитые всяческим шматьем. Несмотря на то, что на полках лежали в том числе и матрасы с одеялами, подростки примостились на тонком промышленном линолеуме, уложенном прямо на бетон. Одеты они были в такие же светло-серые масхалаты-комбинезоны, а обутые в некое подобие высоких сапог со шнуровкой по самому верху голенища. Все коротко, почти под ноль стриженные и до да нельзя обезвоженные. Первое, что пришлось сделать, это вкатывать всем фирменный коктейль производства знахаря их отряда, заранее подготовленные гостем десятикубовые шприцы для внутривенных инъекций. Намешано в них было множество разных ингредиентов. Но что конкретно, знахарь не распространялся. Тем не менее, Боцмана инъекции этого здравливающего коктейля в свое время поставили на ноги менее чем за сутки. Пока Тайра и Боцман снимали подствольные фонари и крепили их на ближайшие два стеллажа, Платон быстренько пробежался по складу. В первую очередь матрасы. Перекидав с десяток тонких, набитых слежавшейся ватой подстилок на освещенную площадку, он вернулся к соседнему стеллажу и на пару секунд завис в недоумении. Длинные полки были забиты консервными банками и ящиками со стеклянными бутылками. Платон вскрыл одну поллитровку. Это оказалась очень неплохая газированная вода. Чуть дальше стояли пластиковые ящики с бутылками водки. По 20 бутылок в ящике. мясные и рыбные консервы и коробки с армейскими сухими пайками. «Лучник, ты где там?» Голос боцмана вывел его из ступора, и Платон вернулся обратно. Подростков уже уложили на импровизированные кровати. «Вы сейчас будете смеяться. Там пол склада продуктов, водки и воды, а они ни глотка не выпили и ни крошки не съели», — произнес Платон. «Я тебе больше скажу. У них у каждого полные фляги с водой, залитые под самые крышки, но никто из них к ним не прикасался». добил Платона Боцман. В шесть рук справились стремительно. Боцман отрывал или закатывал рукав комбинезона, Тайра перетягивала руку жгутом, Платон делал инъекцию приблизительно в четыре куба. Больше на первый раз делать было нельзя. Едва они не сделали укол последнему парнишке, как очнулся первый. «Эмма!» Голос был еле слышный. «Какая я тебе, Эмма? Я Тайра!» Тут же отозвалась девушка. «Ну-ка, прими лекарство!» Сухие губы юноши поймали тонкий шланг автопоилки с живцом. «Будет противно, но пей. Надо. Сейчас полегчает». Тайра говорила мягко, но настойчиво. «Так, хорош. Присосался. Теперь воду. Двадцать глотков. Тебя как зовут?» Едва оторвавшись от трубки с водой парнишка тут же ответил. «Командир первого отделения зеленого блока Глеб Спица». «Кто такая Эмма и где она?» Боцман, как всегда, ухватил самую суть. Тайра тем временем пришла к следующему больному. Он уже щурил глаза от света. «Старший воспитатель. Она с Генкой Волгой в своей комнате заперлась. Вчера. Она здесь закрыла». «У вас полные фляги с водой. Почему не пили?» «Старший воспитатель запретила отдельным устным приказом. Во время экстренной эвакуации ее приказы приоритетны». Заучина от барабанил юноша. «Кроме вас еще кто-нибудь есть?» Влез в разговор Платон. «Эмма белую в подвале заперла». Два дня назад. Ее на улице укусили. Старший воспитатель сказала, что она тоже сойдет с ума и всех покусает. Мы всех заболевших связывали и в подвале запирали. «Ого! Всего два дня?» – удивилась Тайра. «Наверное, больше», – вдруг сказал другой голос. «Двое суток, мы ничего не пили. Нам Эмма запретила. Сказала, что спартаковцы должны с честью переносить невзгоды. И мы все все равно умрем, поэтому нет смысла переводить на нас дорогостоящие ресурсы». «Вот сука!» — с чувством сказала Тайра. «Лучник, я пойду пообщаюсь с этой!» Но Платон перебил девушку. Босман, сначала напоите всех, а затем сходи с Тайрой. Осмотрите этаж, разблокируйте двери и запустите грызей». Дождавшись, когда боцман с Тайрой закончит поить очнувшихся юношей, Платон пропустил друзей в коридор и тихонько добавил. «Убейте эту тварь, но сначала допросите ее, и пусть этой уродине будет очень больно!» Семерых на смерть от жажды обрекла. Так даже муры не поступают. Боцман с синхронно кивнули. Платон вернулся к... Детьми их назвать нельзя. Не было в них детскости. Юношами тоже язык не поворачивался. Не подходило им это слово. Наверное, это были солдаты, но и новобранцами их Платон бы не назвал. «Меня зовут Лучник», — сказал он, подходя к лежащим. «Это звание или должность?» Тут же спросил его первый парнишка. В голосе его слышалось «Пренебрежение?» «Нет. Скорее, плохо скрытая насмешка». Платон понял, что он неправильно начал общение с этими юношами. «Это имя. В боевой обстановке позывной. Военно-учетная специальность, 106-147, командир взвода войсковой разведки. Должность — командир специального разведывательно-диверсионного отряда отдела бактериологической угрозы Министерства государственной безопасности». Фактическая принадлежность. Человек, который спас вас от мучительной смерти. И еще вопросы. Представиться по форме. Кто старше по званию? Платон прибавил металла в голосе. С воспитанниками военных интернатов и юнкерских училищ имело смысл разговаривать именно так. Никаких авторитетов извне они никогда не признавали. Сам таким когда-то был. Лежащие юноши подобрались. Платону показалось, что они попытались лечь по стойке смирно. Но команды вольно не подал. Пусть сначала представятся. «Воспитанник первой ступени Глеб Спица, командир второго отделения зеленого блока». Тут же повторил первый. Светловолосый парнишка лет 17. Накачан Спица был, дай боже, сплошные мускулы, прямо ходячая анатомия. Но не высок, не более метра семидесяти. Сейчас пока в длину. «Воспитанник первой ступени Стив Залески, заместитель командира второго отделения сине-зеленого блока». Такой же светловолосый и такой же накачанный. Рост сантиметров на пять больше, но внешне это не было особо заметно. Воспитанник первой ступени Эльва Луссон, заместитель командира первого отделения желтого блока. Вот это номер, девчонка! А от пацанов не отличишь. Такая же накачанная до да нельзя, светловолосая и почти под ноль стриженная. Возраст, рост и вес аналогичны. Воспитанник второй ступени Карен Ольберг, стрелок третьего отделения желтого блока. Ничем не отличный от предыдущих троих бесполое существо. Воспитанник второй ступени — Алекс Станович, заместитель командира шестого отделения Красного блока. Этот отличается только цветом волос, огненно-рыжий, остальные отличия несущественны. Воспитанник второй ступени — Ян Дантанов, стрелок четвертого отделения Красного блока. Такой же огненно-рыжий парень, но в отличие от всех остальных, крежист и широк в кости. Воспитанник второй ступени — Марк Бу, стрелок четвёртого отделения Красно-желтого блока. Этот отличается, единственный черноволосый. но накачан даже больше всех остальных. «Хорошо, воспитанники. Как старший по званию, принимаю командование. Мой заместитель и командир вашей группы, воспитанник Спица. Готовьте руки, надо сделать еще пару уколов. Но сначала примите воду и горькое лекарство. Воды по 18 глотков, лекарство по 8». Слабину давать было нельзя. Армия – преподлейшая структура. Приказ превыше всего. Если попросить или предложить... Не поймут, а еще хуже заподозрят в чем угодно. От насмешки до измены родине. Юность всегда категорична, и полутонов в ней практически никогда не бывает. Воспитанники выпили воды, глотнули живца и даже не поморщились. Привычно поставили руки. Теперь пришлось потрудиться. Платон поставил всем гибкие катетеры, чтобы не колоть вены в следующий раз. И снова никто не показал никаких эмоций. Юноши и девушки вели себя как живые роботы. Хорошо. «Теперь еда. Давно не ели?» «Четыре дня, товарищ командир!» Спиц ответил мгновенно, но без малейшей доли подобострастия: «Тогда каждому пока по тюбику». Платон достал упаковки индивидуального рациона питания от внешников и вручил каждому из воспитанников. «Просто выдавливайте в рот. Можно жевать, можно глотать так. Пустую упаковку отдадите мне». Это секретная разработка калорийного рациона питания для разведывательно-диверсионных отрядов, летчиков стратегической авиации и командиров подводных лодок. После приема пищи разрешаю еще по 15 глотков воды. Больше вам пока нельзя. Платон прекрасно знал психологию курсантов. Сам три года в юнкерском училище правил. Принадлежность к тайне всегда сближает. А судя по продуктам на складе, до подобного питания этому миру еще лет 150 тяжелейшего развития. Мы не помешаем! Боцман, как всегда, подошел вовремя. На руках он держал еще одного юношу, но тот был без сознания. Тигр и Шуша остались в коридоре. «Не помешайте!» также жестко ответил Платон. «Несите его сюда!» Боцман уложил парнишку. Тот был весь перемотан окровавленными бинтами и также обезвожен. Из одежды на юноше оставались только темно-синие трусы. Платон сразу принялся колдовать над ним. Жгут, катетер в Вену, четыре куба коктейля, капельница со спеком и живцом. Закончив, Платон представил своих друзей. «Знакомьтесь, Боцман, заместитель командира отряда. Старший инструктор по боевой и специальной подготовке. Разведчик-водолаз частей специального назначения. Обладает тремя боевыми дарами. Обращение по позывному или товарищ-командир. Тайра, боец отряда. Старший инструктор по тактика специальной подготовки частей специального назначения». Инструктор по физической подготовке. Обладает тремя боевыми дарами. Обращение по позывному или «товарищ командир». Тигр – разведчик-наблюдатель. Обладает тремя боевыми дарами. Обращение ограничено приоритетом командира отряда. Шуша – разведчик-наблюдатель. Обладает тремя боевыми дарами. Обращение ограничено приоритетом командира отряда. Воспитанники специальной интернациональной школы подготовки среднего командного состава сухопутных войск Союза Советских Социалистических Республик имени Спартака. Платон прекрасно знал, что на первом представлении нельзя сокращать название, поэтому обставил все максимально официально. Официоз официозом, но на грысе никто из воспитанников никак не отреагировал. Как будто большие кошки, обряженные в защитный камуфляж, это обычное дело в их жизни. Старший сборной группы, воспитанник Спица. Боевых позывных ни у кого пока нет. «Боевые дары не определены. Боцман, докладывай!» И пояснил тут же удивленно вскинувшемуся спицы. «На боевых заданиях для сокращения времени получения приказов в моем отряде допускается обращение по позывным и на «ты». Это касается всех, и воспитанников в том числе. Временно вы поступили в мое распоряжение». И тут же повторил. «Докладывай, Боцман, без лишних подробностей». Боцман сразу включился в игру Платона. «Товарищ командир, приказания выполнены!» Нарушившая должностные инструкции старшего воспитателя Эмма Аксельсон допрошена и, согласно специальному приказу за номером 17-28, уничтожена. Должностные инструкции были нарушены вследствие личной неприязни к воспитанникам специальной школы имени Спартака. Объективные провинности воспитанников отсутствуют. Видеофиксация уничтожения преступницы произведена согласно протоколу. Снаружи все спокойно. Разведчики-наблюдатели территорию осмотрели. Неимунных и выживших более не обнаружено. Ясно. Найдите мне пластиковые бутылки или, по крайней мере, резиновые грелки. Принесите продукты, воду и перевязочные материалы. Тайра, сделай еще живца. У меня заканчивается, а его надо много. Работайте! Капельные системы пришлось делать из медицинских грелок. Вся остальная тара была стеклянная. Вместо физраствора Платон использовал обычную воду из фляжек воспитанников. Заражение крови можно не опасаться. Мир Стикса это гарантировал. Пластиковые трубки с иглами у Платона были с собой. Двумя пластиковыми капельными системами гость тоже поделился, но возникших проблем они не решали, поэтому опять пришлось импровизировать. Первыми под капельницу легли воспитанник Стив Залески, обе девушки и принесенный боцманом юноша, Генка и Волга. Первый флакон капельницы у Иволги к тому времени уже закончился. Парень был совсем плох. Пьяная вдрова воспитательница ради развлечения резала его ножом, пока не отрубилась. И Волга не издал ни звука, а потом потерял сознание от потери крови. Сейчас жизнь юноши висела на волоске. Но раз его донесли до платона живым, он надеялся вытащить мальчишку. Боцман притащил из комнаты старшей воспитательницы различные продукты спиртное и воду. На всякий случай перестраховались. Себе эта тварь выгребла со склада все самое лучшее, а на складе могло бы встретиться просроченное, а то и вовсе отравленное. В таком военизированном обществе, подобное в порядке вещей. Закончив с постановкой капельниц, Платон обратился к номинальному старшему группы. «Воспитанник Спица, ты в подвале был? Знаешь, куда преступница отвела белую? Сможешь показать?» Парнишка тут же ответил. «Смогу, товарищ командир?» Отвечал он даже не с готовностью, а с каким-то детским восторгом. Видимо, старший воспитатель Эмма Аксельсон была не слишком популярной в мире воспитанников личностью. «Тайра, остаешься здесь. Прием живца через 10 минут. Прием воды без ограничений». «Боцман, возьми его на руки и двигайте вперед!» «Спица, никаких нет! Так будет быстрее, и тебе пока нельзя давать физические нагрузки!» «Командир!» — тут же возразил Боцман. «Со мной лучше Тайра, а Спица потихоньку дойдет. Он мужчина и воин!» Юноша аж воспрянул от таких слов, обвешанного всевозможным оружием сурового инструктора. Похоже, что у Боцмана появился первый почитатель. «Согласен, выполняйте. Тигр пойдет с вами!» Когда они ушли, к Платону обратилась вторая девушка, Карин Ольберг. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» «Обращайтесь!» «Что такое боевые дары?» Платон открыто улыбнулся. «Правильный вопрос, воспитанник!» «Смотрите!» Платон встал и неспешно дошел до двери. Шуша следовала за ним, как привязанная. «Смотрите внимательно!» Повторил он, но в этом не было нужды. На него смотрели шесть пар внимательных глаз. «И куда вы пялитесь?» «Вам же сказали смотреть внимательно!» В комнате раздался слитный ох. Теперь Платон с Шушей стояли в глубине комнаты, а в дверном проеме истончались и развеивались прямо на глазах фантомы лучника и большой кошки. «Показываю второй дар». Платон опять дошел до двери, похлопав Алекса Становича по плечу, проходя мимо него. Теперь все сидели на своих импровизированных ложах, и это было нетрудно. Данное действие необходимо для того, чтобы все увидели, что проходящий мимо них командир не фантом. И, похоже, своей цели Платон достиг. Воспитанники расслабились. Они опять стояли с Шушей в дверном проеме и... одновременно исчезли. Снова прошли перед замершими от неожиданности воспитанниками. Но теперь Шуша переместилась к черноволосому Марку и, выпустив когти, поднесла переднюю лапу к его лицу. А Платон достал нож и приставил его к горлу Карин. Появились они опять одновременно. Охов-ахов больше не прозвучало, но и девушка, и парень отшатнулись от внезапно возникшей опасности. «Понятно, что такое боевые дары?» спросил у потрясенных воспитанников Платон. «Лучник тоже не просто так. Из лука я всегда попадаю в цель. Представьте себе, что стреляю из скрыта. Скрыт — это то, что вы сейчас видели. Огнестрельное оружие может развеять некоторые виды скрыта, а лук практически никогда. И я фактически ниоткуда буду посылать в цель стрелу за стрелой». К примеру, вашу группу я смогу уничтожить менее чем за минуту, а вы даже не поймете, откуда вас убивают. Боец Тайра может превратить в кусок льда кружку кипятка или сердце противника. Даже связанная по рукам и ногам, она смертельно опасна. Боцман, клокстоппер и следак. За один удар сердца он преодолевает 10 расстояние и может выслеживать врага значительно эффективнее самой обученной служебно разыскной собаки. Боцман увидит следы даже на каменистой осыпи или бетонной дороге. И не через три-пять часов, а через двое-трое суток. Тигры и Шуша, так же, как и я, обладают даром скрыто. Это мои симбионты, генно-модифицированные животные, выведенные в специальной лаборатории и навсегда привязанные ко мне. Разведку Грыси приводят с использованием своих боевых даров и тут же отправляют информацию мне. То есть я вижу то же самое, что и они, и радиосвязь нам не нужна. «Товарищ командир, а как получить дар или дары?» Тут же спросил Марк. Идентификацией даров и их развитием занимается врач отряда с боевым даром «Знахарь». Его с нами нет. Это очень ценный специалист, и безопасность знахаря приоритетна для всех бойцов отряда. В случае ранения, знахарь, используя свой дар и резервы своего организма, вытащит с того света любого человека. Я так не умею, и использую только медикаментозные методы лечения по его рекомендациям. Но кто на что учился? Как только мы соединимся с остальным отрядом, знахарь вами займется. Мимо него никто из нас не проходит. В нашем подразделении развитие даров обязательная и ежедневная процедура. В боевой обстановке возможности любого бойца необходимо использовать максимально эффективно. А теперь опять уколы, лекарства, еда и вода. Нам надо максимально быстро поставить вас на ноги, поэтому капельницы обязательны для всех. Делать это надо сейчас. Если мои бойцы спасут белую, работа у меня прибавится».